Поначалу стражник отказывался вас впустить. Твердил, мол, его не уведомили заранее, а покидать пост нельзя, и отправить спросить некого, придворный гонец заболел. Но, вспомнив, сколько раз видывал тебя в башне, сменил гнев на милость. В тронном зале было зябко и сыро, жаровня не горела. В дальнем углу Оким, привалившись к стене, бросал злобные взгляды на облаченного во все белое гибала. Вокруг постамента собрались с полдесятка распорядителей в серых, алых и черных расшитых мантиях. Когда вы вошли, лорд Дера обращался к глашатую с речью. Лес всегда славился несговорчивостью, однако это забота матери Зизуми. «Но тебя, глашатой должно беспокоить, почему ворон отвернулся от Иродена? Не причина ли тому?» Дера умолк, завидев вас на пороге залы. Оким отлепился от стены и вперил в тебя кровожадный взор. «Нам сейчас не до глупостей!» — взвился Гибал. «Эола, зачем пожаловал?» Ты подтолкнул гонца вперед. «Повелители!» Глашатый ворона. Мальчик осекся в растерянности, глядя по сторонам. «А где господин Мават?» «Хороший вопрос», — едко заметил Гибал. Гонец нахмурился, предчувствуя новое несчастье. «Повелители!» «У меня срочное донесение», — дрожащим голосом завел он. «Войско под командованием лорда Айру», сменившего на посту господина Мавата, предприняла атаку на вербов. Лорда Айру известили, будто вся вражеская армия, за малым исключением, разбила лагерь неподалеку от нас, в ущелье. И если действовать быстро, нам удастся окружить их и застать врасплох спящими. Ты закрыл глаза и невольно чертыхнулся. Мальчик меж тем продолжал. По приказу лорда Айру все наши отряды взяли вражеский лагерь в кольцо, а сами затаились. Он сглотнул, селись отогнать подступившие слезы. «Вместо вербов там лежали рубахи, набитые травой, но, клянусь, мы видели в лагере людей, слышали их. Солдаты, лошади, они там были, но как сквозь землю провалились. А потом... потом...» «Они напали на вас с тыла», — докончил Гибал спокойным тоном. На его лице не дрогнул ни единый мускул. «Сколько спаслись?» «Не знаю, глашатый ворона!» Рыдая ответил гонец, — «я сразу поскакал сюда, гнал коня изо всех сил, но глупая скотина...» «Южную границу охраняют заставы и вооруженные патрули», — перебил Дера. «Если в обороне возникла брешь, подкрепление не заставит себя ждать, а на дороге, ведущей к лесу, стоит целый гарнизон, вербом его не миновать. Из твоего горла вырвался надсадный кашель, который при иных обстоятельствах приняли бы за горестный смех». Дера, нахмурившись, глянул в твою сторону. «Повелители», — снова заговорил мальчик, — лорд Тайру сказал, будто вербы прослышали о скорой смерти Аватара и об уязвимости Иродена и раздобыли амулет, способный уберечь их от лесного гнева. При содействии ионов вербы решили созвать все силы и атаковать гарнизон, а после стремительно пересечь чащу. Лорд Тайру сказал... «Сказал, как хорошо, что с нами более нет Мавато. Мол, преемник глашатая, долго запрягает и вечно осторожничает, а у нас, наконец, появился шанс разбить врага в пух и прах. Только действовать надлежит решительно, чему Мават до сих пор препятствовал. Лорд Айру велел всем заставам и патрулям осаждать лагерь, чтобы после выдвинуться на территорию вербов». Лорд Дэра нарушил тягостное молчание. Им сообщили, что аватар при смерти, Мават отозван в Вастаи, а его место занял Айру. Он обреченно зажмурился. Мы потеряли все земли к югу от леса. В лучшем случае. Лес мне не одолеть, отмахнулся Гибал. К Вастаи они не подойдут. Смею напомнить Глашатаю, гневно выпалил некий распорядитель, что на юге сосредоточена добрая третья Родена. Да и посланник говорит, что вербы взяли курс на Вастаи напомнил Дера. «А еще посланник говорил, будто все вражеские силы сошлись в одном лагере, вот только там никого не оказалось», парировал Гибал. «Скажи, дитя, и впрямь на подступах к городу?» «Не знаю», — стушевался юный гонец. «И «Им сюда не добраться, покуда лес хранит нас», вмешался третий распорядитель. «Лес должен оберегать нас от хворей», возразил четвертый, «и тем не менее...» В зале воцарилась гнетущая тишина. «Вдруг вербы изобрели способ одолеть безмолвного бога?» Зазвучал под сводами голос Дера. «Вдруг заполучили в союзники могущественного покровителя?» Посулами убедили охотницу примкнуть к ним. «Достанет ли ей сил совладать с лесом?» «Не потому ли половина восста выведена из игры?» «Глупости!» — отрезал Гибал, сомкнув веки. «Так почему ворон бездействует?» — не унимался Дера. Глашатая, не пора ли обратиться к нему напрямую и заново поднять вопрос уплаты долга? Гибал моментально открыл глаза. Вопрос давно решен. Касаемо же остального, ворон всегда говорил, нужно брать дело в свои руки и уповать на его покровительство. Даже если вербы надвигаются на востаи, они не станут загонять лошадей. Значит, у нас в запасе по меньшей мере трое суток. Сейчас надобно сосредоточиться на болезни, поразившей город, И на пожарах. Следует подготовить. Глашатый ворона! перебил ты. Население потихоньку выздоравливает. Весь город борется с недугом и пожарами, а крепость не соизволила выделить людей на подмогу. Так это ты подослал поберушку к охраннику у ворот, сощурился Гибал. Она заговорила с ним по собственному разумению, парировал ты. И я горячо одобряю ее поступок. Жалея только, что не сделал этого сам. Однако в свете последних событий совету и скамье надлежит заняться вербами. «По совокупности вчерашних действий и сегодняшних речей Иола я понял, почему господин Мават всецело полагается на его мнение в бою», — объявил Дера. «Не лучше ли обратиться к ворону напрямую и развеять все сомнения разом?» — завел первый распорядитель. «Судя по тону, вопрос назрел еще до вашего появления и вызвал немало толков». Прочие распорядители одобрительно загудели. «Я уже говорил с вороном», — не смутился Гибал. «Наша беседа была в разгаре, когда вы потребовали срочной аудиенции». «Но глашатой», — клинился другой распорядитель, «до прихода славного Иола с отважным посланником мы обсуждали, что ни старейшина Совета, ни матерь Зизуми не присутствовали при этом. И едва ли вы затрагивали наступление вербов, Мы сами услыхали о нем пять минут назад. «Лорд Радих мертв», — отчеканил Гибал. «Его наместник болен. Матерь Зизуми получила серьезные травмы и передвигается с большим трудом. Однако медлить было нельзя, потому я самостоятельно прибегнул к помощи ворона». Не успел он договорить, как в зал, прихрамывая и опираясь на слугу, вошла Зизуми. Совет почтительно поклонился. «Матерь безмолвных!» зашептались распорядители. «Матерь Зизуми!» с тревогой в голосе приветствовал Гибал. «Разве лекарь не велел тебе оставаться в постели?» «Спасибо за заботу, Гибал. Однако я не настолько плоха, чтобы удалиться от государственных дел, а дела, насколько я понимаю, очень плохи. Поговаривают, гонец принес дурные вести с юга. Ты, — обратилась Зизуми к служанке, — отведи мальчика к Гизет. Ее перст указал на покачнувшегося юнца, ты стиснул его плечо. Пусть устроят его на постоялом дворе, где поселился славный Иола, на тех же условиях. Если свободных мест нет, уверена, Иола потеснится. Зизуми окинула тебя суровым взглядом. Ты ведь потеснишься? Разумеется, матушка. Подойди, дитя, позволь на тебя опереться. Ты безропотно занял место прислужницы, увлекшей мальчика прочь из залы. «Итак, что мы намерены предпринять?» «Матерь Зизуми, тебе известно, сколь многие несчастья обрушились на востай. Болезнь, пожары, — перечислял Гибал, что полностью противоречит нашим договоренностям с безмолвным богом и вороном, — вставил распорядитель Дера. А теперь нам сообщают, что вербы начисто разбили наши войска к югу от леса». Зизуми обреченно смежила веки и пробормотала. «Айру!» «Айру», — подтвердил Дера. «Мы не знаем, действительно ли вербы движутся к Вастаи», — разглагольствовал Гебал, будто не слыша. «Невероятно!» — Зизуми распахнула глаза. «Надо думать, ты счел меня совсем немощный, коли не послал за мной после таких известий». «Мне не послышалось. Совет и впрямь просил аудиенции у ворона, а ты ответил, что уже потолковал с ним наедине, не пригласив ни старейшину». Не матерь безмолвных. Наверное, слух меня подводит, ведь подобное недопустимо и идет вразрез с древними традициями. Уверенно старейшина сопровождал тебя на крышу». «Наместник Радиха занедужил», — пояснил Дера. «К несчастью, не он один. Совет возложил на меня обязанности старейшины, однако я ничего не смыслю в чтении Сакралов. Я прекрасно владею искусством толкования», — успокоил собрание Гибал. «Кто бы сомневался...» сердито выпалила Зизуми. «Я, кстати, тоже. Вопрос, владеет ли им кто-то из присутствующих распорядителей». Все промолчали. А в делах государственной важности нельзя нарушать заведенный регламент», заметила Зизуми. «Откуда такое недоверие?» мягко укорил ее Гибал. «До сих пор между скамьею и советом царило полное взаимопонимание». «Доверие здесь ни при чем», отрезал Дэра. Глашатый ворона. Матерь Зизуми права. Однако медлить нельзя, и лично я всецело полагаюсь на ее прочтение Сакралов. «Медлить нельзя», — вторил другой распорядитель. «Вероятно, верба уже на пути сюда, а наши воины, большинство из них, поражены недугом и не способны дать отпор. Еще вчера я бы уповал на защиту леса, но сегодня...» Он беспомощно развел руками. «Сегодня мне бы хотелось, чтобы безмолвный бог нарушил свое безмолвие». «Не в укор вам, матерь!» Распорядитель вновь обратился к Гибалу. Твой преемник осквернил обитель и дерзнул поднять руку на саму Зизуми. Гибал горестно вздохнул. Не знаю, какой бес в него вселился. Похоже, Мават тронулся умом. Он сокрушенно покачал головой. Не вынес свалившихся на него бед. Хвала ворону. Это выяснилось до того, как он взошел на скамью. «Не совет!» Ни зизуми не проронили ни слова. Ты с трудом подавил негодующий возглас. «Коли вы не доверяете мне, лишняя осторожность не помешает. Грядет катастрофа, и всякий ответ ворона может изменить ход событий. Нельзя допустить и тени сомнения, и пока мы не разрешим эту проблему, беседу с покровителем Востая придется отложить», заключил Гибал, «Но глашатай. Возмутился Дера. Я ведь сказал, что как старейшина всецело полагаюсь на. Глашатый ворона, перебил ты. Можно спрашивать, да или нет. Гибал потрясенно возрился на тебя. Истолковать их сумеет всякий. Два сакрала инкрустации вверх да. Инкрустации вниз нет, если в разнобой на вопрос нельзя ответить однозначно. На мгновение Гибал утратил дар речи, сообразив, что твой навык возник не на пустом месте, и это внушило ему тревогу. «Скупые ответы нам не помогут», — помедлив изрек он. «Лучше разыскать следующего толкователя и тем самым соблюсти договоренность между вороном и лесом». Глашатый. «Предложение Эола мне видится дельным», — упорствовал Дера. «Нужно лишь правильно сформулировать самые насущные вопросы. В частности, подступают ли вербы к городу?» Выяснив это, мы сможем определиться с дальнейшими действиями. Не понимаю, чего мы медлим. Одних да нет мало, настаивал Гибал. С каких пор вы перестали доверять словам Бога? Распорядители настороженно переглянулись. Повелители, вмешался ты, прежде чем кто-либо успел опомниться. Оставим толкование сокрала в Глашатую, а Бог посредством да или нет ответит, верно ли он передал их смысл. Повисла короткая пауза. Славный Эола, мне горестно, что ты не сделался соратником лорда Айру, возвестил Дера. Скольких бед мы могли бы сейчас избежать. Господин, лорд Айру никогда бы не прислушался к моим советам, возразил ты. Мы такой ошибки не совершим, заверила Зизуми. Отправимся к ворону немедленно и потолкуем с ним на условиях, предложенных славным Эола. О Ким, который до сих пор не раскрывал рта, с ненавистью выпалил. славные иолы и пальцем не пошевелил, пока Тикас убивала моего брата!» «Это серьезное обвинение», нахмурился Дера. «Мы непременно вернемся к нему, как только справимся с угрозой, нависшей над всем Ироденом». «Не поймите превратный распорядитель», вставил Гибал, прежде чем Аким успел возразить. «Он потерял брата и не разумеет ничего, кроме собственного горя». «Вполне вероятно, мой брат тоже погиб», парировал Дера. «Или вот-вот погибнет» а вместе с ним вся моя семья и другие семьи. Я соболезную утрате О'Кима, впрочем, как и все присутствующие, однако сейчас мы должны сосредоточиться на судьбе Иродена». «Конечно, конечно», – закивал глашатый, – «славный О'Ким». «Ах ты!» – прошипел О'Ким, надвигаясь на Дера. «О'Ким!» – сурово окликнул Гибал. «Мы разберемся с твоей жалобой, обещаю, а пока наберись терпения». Мы подумаем, какие вопросы задать ворону, а ты ступай наверх и подготовь все к нашему приходу. Слуги занедужили, никто не прибрал остатки вчерашних подношений, и обязательно разведи огонь в жаровне». При исполненной праведного гнева О'Ким не шелохнулся. «Чем скорее мы закончим, тем быстрее покараем убийцу». О'Ким постоял еще немного, сжимая кулаки, а после направился к лестнице. Итак, обговорим вопросы. И пусть кто-нибудь принесет сокрал и покоев Радиха, Распорядился Гибал. Зачем нести, стикали они здесь? Зизуми кивнула на черный с золотой вышивкой мешочек у самого края скамьи. Ты содрогнулся, поскольку мгновение назад мешочка там не было. Сообразив, откуда он взялся, Гибал изменился в лице. Теперь на нем читался неприкрытый страх. Нечего обговаривать, все и так очевидно. В сердцах бросил Дера. «Надобно выяснить, собираются ли вербы напасть, когда и какие меры следует предпринять». «Воистину», — вторила ему Зизуми, — поспешим, нельзя терять ни минуты. «Дитя мое, Иола, помоги мне взобраться по лестнице».